Глава 2. Угроза с неба. Слоновий марафон. «Атас!» — повторился клич, поднявший тревогу. Откуда-то издалека донеслись звонки удары Набата. Городского Набата, а не кланового. Альгора трубила тревогу. «Чёрт!» Меня будто пружина спихнула с кресла, и я в два прыжка оказался рядом с ширмами, за которыми рать ремесленников занималась одеванием и обуванием моей безымянной дочурки. И только затем я спросил, «Что там?» Обращался я к черной баронессе, но увидел лишь пустое место. Глава спящих уже испарилась. Спустя миг ее напряженный голос послышался сверху с позиции наблюдателя. И голос девушки не предвещал для меня ничего хорошего. «Рос, да чтоб тебя! По твою душу пожаловали! Ты что, фанатеешь от разрушения великих городов?» «А что там?» Робко поинтересовался я и в ожидании ответа пробормотал тревожно. «Доча милая, одевайся быстрее». «Башмачки еще не готовы, надо бисером обшить, красным и белым». Безмятежно донеслось оттуда, и я с трудом удержался от парочки дико грязных ругательств. «О, женщины, от мала до велика!» «У вас в генетический код встроена страсть к нарядам!» «Не торопись!» — выдавил я, лихорадочно проверяя весь свой арсенал и свитки телепортации. «Тиран, подъем!» — командовал я зря. Черно-белый громадный волк уже стоял рядом, упираясь шерстяным боком мне в бедро, и молча скаля здоровенные клыки в усмешке предвкушения. И этот без драки жить не может. «Тиран, охранять!» Моя ладонь ласково опустилась на высунувшуюся из-за ширмы светловолосую голову ребёнка. «Охранять! Раф!» — подтвердил понимание приказа волчара, и по лицу ребёнка прошёлся его красный язык. Затем оба они скрылись там, где в спешном порядке завершалось обмундирование. «Ох!» — непроизвольно выдал я, приседая и закрывая уши ладонями. В барабанные перепонки заколотился немыслимо тонкий противный звон — По нескольким прозрачным навесом с хрустом прошлись трещины. «Ультразвук! Акустический удар!» Пронзительный клекочущий крик донёсся оттуда же, сверху. Но я почему-то уверен, что на этот раз шумы издавали не члены клана неспящих. «Рос, быстрее давай ей имя!» — прорал шёпот, проносясь между стреском распахнувшихся дверных створок. «Да что там такое?» Закричал я в ответ, и тут же в полном обалдении завопил еще громче. «Ох, нифига себе, мать твою, берегись!» В зал залетал мамонт-колыван. Нет, не сам он воспарил на неведомо откуда взявшихся крыльях. Эту чудовищную историческую тушу явно кто-то пнул. Причем пнул так сильно, что мамонта подбросило в воздух и пронесло сквозь стену. Трубный крик колывана оглушал. На его боку распластался лысый эльф, вцепившийся одной рукой в ожерелье из разных частей тел монстров. С треском полетели во все стороны куски штукатурки, кирпичи, осколки стекла. Воспарил в небо злобный воющий призрак, вызванный на помощь. «Рос, дай ребенку имя!» Разъяренный вопль черной баронессы был так громок, что перекрыл вообще весь шум. И крики, и ругань, и вой мамонта, и пронзительные кличи с небес. «Уже! Уже!» Крикнул я в ответ и нагнулся к распластавшемуся у моих ног шёпоту, что в последний момент сумел таки увернуться от летящей мамонтовой туши. «Кто напал и кто мамонта пнул?» «Гарпии! Скальные гарпии!» «Личная свита Гуорры!» Это уже голос чёрной баронессы. «Рос мигом давай имя! Любое можешь хоть как назвать, но сейчас...» «Внимание!» «Мирный статус локации снят. Ведутся боевые действия. Тревога. Альгора атакована. Все силы на защиту города. Текущая сводка событий. Скальные гарпии в небе». «Да вы издеваетесь!» — пробормотал я. «Рос!» — жизнерадостно заметил вставший тихушник шепот. «Устрой падение на еще парочку великих городов, и тебя будет любить вся Вальдира по очереди. И очередь будет самая длинная в мире!» «Иди нафиг!» — буркнул я и круто развернулся. «Милая! Доча!» «Да, папа!» Скрежащущий дикий крик по крыше пронеслось несколько стремительных угрожающих теней. «Чёрная баронесса! Гарпии начали небесный хоровод!» «У-у-у!» выдавил я ошалело и заторопился ещё пуще. «Доча! Доча! Иди-ка сюда на секунду!» «Я меряю башмачки! Сейчас!» «Ага!» Небесный хоровод — крайне редкая коллективная способность всего некоторых летающих существ мира вальдира Обычно нужно от десяти 10 до ста существ, будь то птицы, гарпии или драконы. Суть — создания летят по большому кругу, крутят хоровод, а в центре этого круга открывается портал, через который проходит что-нибудь или кто-нибудь. Пятое, седьмое, девятое звенья прибыли, готовы к бою! Сбить, тварей! скомандовала черная баронесса, стоявшая на вершине 10 колонны. «Сломать им пляску! Огонь!» Откуда-то с улицы Альгоры начался зенитный огонь. Вверх рванули десятки снопов разноцветного огня и ледяной шрапнели. К облакам потянулась жутковатая серая хмар, исходящая из рук закутанного в серый же плащ игрока с ником «Огония тьмы». Несколько лучников спустили тетивы, и вкрутящихся вверху тварей вонзились зачарованные стрелы, несущие смерть. «Да, папа». «Милая, я вспомнил, как тебя зовут», — улыбнулся я. «И как же? Как меня зовут?» «Тебя зовут Ко... Нет, Ку... Нет, Коу... Нет, Куора... от чёрт! Нет, Роска! Тебя зовут Роска!» «Роска?» На мгновение всё будто замерло. Даже летящий в воздухе кусок штукатурки казался ползущей по воздуху медлительной улиткой. Ну да. Дать имя будущей богине — это не питомцу прозвище назначить. Тут идёт проверка серьёзнейшая. Сейчас игровая схема наверняка перебирает кучу информации. Внимание! Вы на самом деле хотите дать своей дочери имя Роско? Данная процедура необратима. Да, нет. Да. «Меня зовут Роска!» — радостно закричала моя дочь, подняв обе руки вверх. «Роска!» И снова время замедлилось. Вновь едва-едва потащились по воздуху обломки и осколки. Мои ноги и руки так тяжелы, что не могу и пошевелить. Внимание! Четыре случайных вопроса, требующих обязательного ответа. Вопрос первый. Какое живое существо, вид вальдиры, нравится Роске больше всего? Ответ, не произносите вслух. Напечатайте на виртуальной клавиатуре. Не сообщайте информацию о вашем ответе никому постороннему. Волки. Ответ принят. Вопрос второй. Какая профессия «Мира вальдиры» нравится роски больше всего? Ответ, не произносите вслух. Напечатайте на виртуальной клавиатуре. Не сообщайте информацию о вашем ответе никому постороннему. Ммм, рыбалка. Ответ принят. Вопрос третий. Какой металл Вальдира нравится роски больше всего? Ответ не произносите вслух, напечатайте на виртуальной клавиатуре, не сообщайте информацию о вашем ответе никому постороннему. Серебро. Ответ принят. Вопрос четвертый. Любит ли Роско читать книги? Ответ не произносите вслух, напечатайте на виртуальной клавиатуре, не сообщайте информацию о вашем ответе никому постороннему. Ммм, да. Ответ принят. Вопрос дополнительный, особый. Как Роско предпочитает разрешать конфликтные ситуации, словом или ударом? Ответ не произносите вслух, напечатайте на виртуальной клавиатуре. Не сообщайте информацию о вашем ответе никому постороннему. Словом. Ответ принят. Большое спасибо. Поздравляем с отцовством и желаем удачи на этом нелегком пути. Фух, выдохнул я, и замедлившийся мир вновь ускорился. Всё моё внимание было приковано к ребёнку. До этого она, несмотря на размеры, более подходящие 12-13-летнему ребёнку, вела себя совсем как маленькая. Сейчас же у Роски и осанка изменилась, взгляд стал более острым, более рассудительным. Словно пелену с её взора сдёрнули. А поведение изменилось ли? Очень интересно. Отбросив с лица светлую прядь, моя дочь оглядела себя и задумчиво пробормотала. И юбка длинновата. Надо укоротить. Я тебе дам длинновато!» — рыкнул я. Я тебе дам укоротить. И тоненько проскулил проезжающий на пузе мимо меня лысый эльф. Хм. Hm. Столь же задумчиво произнесла Роско, одним лёгким движением руки, останавливая волну летящих на нас осколков стекла. Что-то рухнуло прямо на стеклянную оранжерею и разнесло её вдребезги. Папа, а у меня есть «Мама!» «Милая!» Перед приземлилась чёрная баронесса и, утерев набежавшую слезу, сказала. «Я должна открыть тебе всю правду!» «Эй-эй!» — завопил я. «Вопросами родства займёмся позже, чёрная баронесса, даже не думай! Иначе я тебя убийцей мамы назначу, клянусь!» «Я тебе назначу!» Зло прошипело баронесса, едва не проткнув меня взглядом насквозь. «А если промолчишь...» — в свою очередь зашипел ей на ухо, будто доморощенный дьявол-искуситель. «То скажу дочь что ты дальняя родственница, троюродная бабушка, к примеру». «Сестра, двоюродная», — отрезала чёрная баронесса. «На крайний случай тётя, но тогда родная». «А я твой падчерица», — выдал пробегающий мимо рыцарь и, не выдержав юмора собственной шутки, рухнул на пол и закатался в припадке хохота с грохотом ломая закованными в сталь ногами изящную мебель. «Всем в бой!» — рявкнула баронесса, награждая весельчака пинком в бок керасы. От удара рыцаря подняла в воздух и вынесла из-под навеса, где его тут же подхватила спикировавшая ужасная крылатая тварь и снова рванула в небеса. Сверху еще некоторое время доносился затухающий хохот юморного рыцаря. «Чтоб с тобой поступили, как ястреб с черепашкой!» глава не спящих напоследок обожгла меня взглядом и развернувшись пошла прочь бросив на ходу рос уходите отсюда переносом куда нибудь подальше и да ничего личного но ты же понимаешь с чьей доли будет оплачен нанесенный ресторану ущерб или никаких или кивнул я вина на мне я оплачу отлично до завтрашнего вечера все будет подсчитано лишнего не возьмем злая тетя гуора ищет меня взглядом — неожиданно сообщила дочь, и от её слов меня Мороз продрал. — Скоро найдёт. А она сильная, очень сильная. — Десант! Орки! — Уходите уже прямо сейчас! — велела чёрная баронесса. — А чёрт! Рос, не трогай свиток! — Почему? — вздрогнул я. — Магия переноса обычно. Она не утащит за собой божественное создание, получившее имя. — Опа! — И... «Скачите прочь! Шопот, Орбит, проводите их до элит-конюшни на улице лордов!» «Зачем лошадь?» — возмущенно донеслось из-за моей спины. На меня едва не наступила огромная слоновья нога. «Колыван-экспресс! Все на борт! Пора кататься на мамонте!» Заключил я, хватая Колывана за хобот. «Роско, забирайся! Тиран за нами следом!» «Орбит, а твой носатый конь быстро бегает? Хотя, что это я, сам же видел!» «Роско, привяжись и держись крепко!» «Скоро с тобой свяжусь!» — крикнула баронесса, и в следующий миг мамонт сорвался с места. Лохматый слон непринужденно промчался прямо сквозь чудом уцелевшую огромную хрустальную стену с радужными отблесками, и, не снижая хода, весь окутанный ореолом осколков выбежал за край крыши, после чего рухнул с высоты четвертого этажа вниз, прямо на столь далекую мостовую. «Ох ты ж черт!» — заорал я, как оглашенный, вцепившись в ремень с бруей. «Хорошо летим!» — счастливо пробормотал шепот. «Давай еще быстрее! О, на нас пикируют!» Задрав голову, я увидел визжащую скальную гарпию, несущуюся на нас с выставленными когтистыми лапами. Колыван — не шибко маневренный самолет. Наверное, от удара не уйти. И тут в тварь ударила черная молния оказавшаяся баронессой, всадившей в гарпию два длинных ножа и вместе с ней влетевшей в окна соседнего здания. Из окон послышались дикие вопли, наружу вылетело несколько клочьев волос и, кажется, одно крыло. Ага, что одна, что другая, друг друга стоят. Гарпии злобные. Только вслух я это говорить не стану, пожалуй. «Рос, что показывают приборы?» — осведомился орбит, отважно смотрящий на приближающуюся твердь. «Что ты напрочь, долбанутый!» — закричал я в ответ. «Отлично!» Дикий и громадная туша колывана врезается со всей мочи в мостовую улицы Альгоры, едва не придавив городского стражника с арбалетом. «Эй!» — завопил возмущённо страж. «Покиньте взлётное поле!» Шёпот укоризненно покачал головой, не скрывая переполняющих его радостных эмоций. Даже самым тихим игрокам иногда хочется немножко пошуметь. «Мне интересно», — заключила Роско. «А хочешь еще интересней?» — поинтересовался радостно Орбит. «Ага. Тогда завяжем Колывану глаза!» «Не вздумай! И не надо давать такие идеи моей дочери! Черт, тиран, не отставай!» «Рах!» С пренебрежительным оттенком отозвался бегущий рядом с мамонтом черно-белый волк. Мой легендарный питомец не слишком озадачился, когда отмеченный божественным дуновением мамонт рухнул с крыши. На моего пэта никакой сумасшедший змей не дул. Но у него собственной дури в достатке, и он лихо прыгнул следом. При этом умудрился приземлиться на террасу четвертого этажа, откуда прыгнул на карниз, оттуда сорвался и рухнул на землю, потеряв лишь немного жизни. А я нервов. Говоря о нервных клетках... В следующие 20 минут я потерял их куда больше. Огромный зверь, несущий нас на широченной спине, просто пёр вперёд бульдозером, снося на пути всё, что было слабее его толстого лба и мощных бивней. Как оказалось, подобных предметов на улицах не так уж и много, а при снятом мирном статусе так и вовсе. Мы снесли чью-то матерчатую торговую палатку, протаранили следом дощатую доску объявлений, Мне к лицу прилипла листовка, обещающая немыслимые страсти с фиолетовыми демоницами. О, где же ты, док? Не успел я провопить извинения владельцу палатки, как мамонт сыграл в футбол чьей-то мирно ползущей черепахой и мгновенно игровой никорбита полыхнул ярко-красным. Ну да, кто за рулем, тот и дежурный отвечала. Цветущий кустарник в крохотном ухоженном парке исчез за секунды, равно как и череда махоньких милых елочек с желто-серой хвоей. Тюльпаны превратились в милые лепёшки с приятным ароматом. варвары — провыл нам вслед худощавый эльф-садовник, падая на колени и вырывая свисков пучки волос. «Чей-то кирпичный». «Кирпичный?» — забор был проломлен в двух местах. Одновременно мамонт уже шутки ради ещё и стекло мазаичное высадил хоботом. «Чтобы хозяину радостнее было, ага». Мы пронеслись по узкой улочке, снеся со стен всё выступающее хоть немного, включая небольшие балкончики, бельевые верёвки, подоконники и цветочные горшки. Спина мамонта украсилась чьими-то необъятными панталонами в мелкий цветочек. Шёпот сдирал с шеи женскую сорочку, развивающуюся за его плечами розовым шёлковым плащом. Бегущий позади тиран волочил за собой трепыхающегося павлина. «Господи, где он его взял?» А, вон разбитый большой вольер из тонких железных прутьев и разъяренно прыгающая следом зеленая тетка со шваброй в руках, чья рукоять толщиной с мою руку. Зажатый в кошмарных челюстях волка павлин гнусно орал, терял красивое перья и на глазах превращался в здоровенную и уже общипанную курицу. Скоро можно кушать. «Брось птичку!» — прошипел я, стараясь не упасть. «Брось павлина!» Волк меня услышал и павлин брякнулся на заваленную обломками мостовую послав нам вслед не музыкальную трель наполненную если не трехэтажным птичьим матом то уж точно перечислением нашей полной родословной в лохматую задницу мамонта влетела брошенная зеленой теткой швабра безвреда отскочив от шерсти но добавив до историческому слону прыти. следующей жертвой ожившего ископаемого стала повозка с огромной бочкой от нашего таранного удара, пришедшая в движение и понесшееся под уклон, щедро разбрызгивая вокруг содержимое емкости. И нет, это оказалось не вада. Деготь. Твою за ногу. Целая бочка дегтя и ни единой ложки меда, если не считать доставшиеся в подарок панталоны в цветочек. Под шум грохочущей и хрустящей чужой собственности мы вылетели на более широкое пространство и дружно завопили. Народу тут было немерено. Толпы. Игроки и местные. И мы неслись прямо на них. Завалившийся на бок эльф схватил колывана за левое ухо и повис что-то, крича мамонту. Понявший правильно зверь круто свернул, и мы сделали в очередном кирпичном заборе новый проход, ведущий в чужой двор, а затем в переулок. И снова в щепки разлетается все деревянное, и восколки стеклянные и каменные. Я отрешенным взором провожаю летящие мимо цветочные горшки с фиалками, фикусами, визжащими мандрагорами, домашними непентосами и прочей флорой. «Внимание! На мамонте! Вы нарушаете зак...» Снизившегося над нами стража на сосиске унесло мощнейшим ударом тележного колеса. «Слава всем богам! Колесо метнули не мы. Гарпия». Уродливая скальная гарпия, что крутнулась в воздухе, уставилась на мою дочь налитыми кровью старческими глазами и радостно завизжала. «Я вижу ее! Вижу ее! Маленькая чертовка! Я вырву твое сердце! и Я тебя... вяк?» Вякнула гарпия от прямого попадания здоровенной стрелы, что вонзилась ей в грудь и почти сразу же взорвалась. Чудовище по замысловатой кривой унесло прочь и уронило где-то за крышами домов. «Скотина!» — пробурчал я, протягивая руку за следующим снарядом. Сам стреломёт достал из сумки шёпот, он же его установил, а я привычно припал к прикладу и спустил курок. «Мне очень интересно!» — подытожила дочь, восхищённо оглядываясь по сторонам. «Папа, папа, кондитерская, заскочим!» «В другой раз ми...» — начал я, на меня бесцеремонно перебили. «Да!» — закричал орбит. И Мамонт снова совершил скоростной манёвр, нацелившись точно на стеклянную витрину, украшенную тортами и пирожным. Драх! Драх! Колыван пробил заведение насквозь, от одной витрины до другой, выскочив на параллельно идущую улицу. Проведя ладонью по лицу, я стёр с него маску из сливок и клубники, проморгался, огляделся. Дочка ела пирожное. Орбит ел пирожное. Мамонт ел торт. Шопот кушал пирожное. Только Рос нифига не ел и лишь отплёвывался битым стеклом, смешанным со сливками. Ах да, Тирану тоже не досталось сладостей. Но он доедал что-то другое, сочащееся изумрудным соком или кровью. — Спасибо, дядя Орбит. Вежливо поблагодарила Роска. — Хочешь фруктов? — щедро предложил Орбит. — Хочу. — Клохру фрукты! — Нет, это не я завопил. Это шоп доел пироженку и соизволил наконец-то возмутиться чересчур извилистым и непонятным маршрутом. «Валим из Альгоры, иначе нам на головы свалится грёбаный гарпе-пад!» «Грёбаный!» — удивительно чётко повторила Роско. «Не выражайся при моей дочери!» — настала моя очередь орать во всю глотку. «Чему её учишь?» «Извинь, теряюсь, сударь!» — склонил голову техушник «Больше не повторится, только не скидывайте меня с бешеного мамонта!» «Хотите, я вам в знак сожаления сапожки оближу?» обязательно оближи». «Вот прямо обязательно сейчас и оближу. Прямо с облизательным оближанием оближу». обязательно радостно произнесла юное божество. «Твою за ногу дёрг!» — простонал я. «Твою зана «Фруктовая лавка!» — протяжно оповестил лысый эльф об очередной остановке. Ему бы экскурсоводом в дурдоме работать. «Ура! Драх, драх!» «Грабители!» — тонкий, но крайне злой женский голос доносился сзади. Нас было за что обвинять. На спине покачивающегося колывана громоздилась кучка разнообразных фруктов. Был даже арбуз, зеленый в розовую полосочку и десятью ногами. Он как раз пытался смыться, но его придавило сапогом шепота. Роская наслаждалась яблоком. Мамонт с хрустом доедал дрыгающий лапами и визжащий второй арбуз, остальные с выбором пока не определились. А я вообще решил с этого момента стать чистым мясоедом. Больно уж вставила меня сия визгливая фруктовая агония арбуза. «К воротам!» — чуть ли не взмолился я. «На выход срочно! У нас ведь тут полное ЧП!» «И злобная ЧБ!» — поддокнул тихушник. «С разваленным рестораном. Частично». «При полном ЧП и злобной ЧБ разбейте перила и выдавите мамонта!» Бодро успокоил нас орбит, и Колыван проломил чугунные перила набережной, рухнув в узкую речушку. Вверх рванул фонтан брызг вперемешку с золотыми пучеглазами карпами. «Перископ!» И эта команда была услышана. Мамонт оставил голову погруженной в воде, наружу торчала лишь его спина и торчащий вверх хобот, вокруг которого обвился лысый эльф, продолжающей отдавать команды, прямо в хобот, крича с гулким эхом. Роска радостно впитывала в себя красочные подробности первой нашей прогулки. Ох, не стать ей милой домашней девочкой. Одна радость, речка мне знакома, и я был уверен, что она вскоре упрётся в крепостную стену. А там в двух шагах одни из многочисленных ворот. «Ещё одна такая выходка, и стражи нас пристрелят!» «Очень интересно!» Брызжа яблочным соком, отозвалась Роска. «О, да!» Немного осталось. Успокоил меня шёпот. Лишь бы к гарпиям больше на глаза не попасться. «Орбит, как окажемся наружу, рули к любому ельнику или дубраве. Что угодно, с густой листвой или хвоей. А я нас замаскирую, благо чуть ли не основной мой скилл». То ли игровая судьба на нашей стороне, то ли удача улыбнулась особенно широко. Но все краткосрочные планы сбылись. Мы беспрепятственно доплыли до стены, выбрались на мощённый камнем берег и протопали через раскрытые ворота. благосудя по увиденному издалека, гарпий уже частично прибили и частично разогнали. Да и стражей поблизости не обнаружилось. Видать, они были заняты разборками с вражеским летучим десантом. Нас никто не остановил, и мы оказались снаружи. Где в бодром темпе мамонтовым аллюром добрались до ближайшего густого ельника, куда и забурились, спугнув игрока-охотника за совами что сильно опешил, когда, сломав пару елей, мимо него проломился огромный мамонт. В воздухе ещё крутились редкие верещащие точки гарпий, и мы замерли неподвижно, пока быстро передвигающийся шёпот завалил нас еловыми ветвями и всем прочим, что под руку попалось. У меня перед глазами прыгали просто немыслимые цифры. Маскировка плюс 10, маскировка плюс 20, маскировка плюс 15. Тихушник каким-то странным способом сплетал между собой ветви, Ставил их под особым углом, набросил на спину гигантского животного, вытащенный из заплечного мешка сетчатый полог жёлто-зелёного цвета. разбила землю пару бутылочек с оранжевой и чёрной жидкостью и выполнил ещё много действий, благодаря которым мы превратились в обросшие молоденькими ёлочками пригорок. Мой волк забрался под наваленную кучу еловых ветвей, и я сразу потерял его из виду. Маскировка работала великолепно. «А теперь сидим тихо, ребятки», — попросил шёпот. «Гарпии непростые, они умные и зоркие, так что не ёрзаем и не шумим». «Сидеть долго не придётся», — заметил я, глядя в небо над громадным городом. «Это точно». Согласились со мной. «И отлично. А я пока начальству отпишусь, доложу, что мы живы и здоровы. А ещё доложу про разнесённые дома, фруктовые лавки и кондитерские». «Это уже не на мой счёт» буркнул я. «Этот счет ляжет на его лысую голову и кривые плечи». Палец шпиона указал на орбита. «Платить все равно придется. Нас видела куча свидетелей. Стражники очень скоро узнают, кто именно решил так пошутить на улицах. Срочно нужен виновник. И поэтому вскоре некий лысый гад придет с покаянием и мешком золота в руках, да?» «Нет», — отрезал эльф. «Предатель! «Предатель!» подхватила надувшаяся Роско, окончательно повзрослевшая до состояния подростковое бунтарство. «Клёво же было!» «Откуда ты знаешь это слово?» — дёрнулся я. «Дядя Орбит сказал». «Дядя Орбит!» — зло прошипел я. «Хватит учить мою дочь таким словам! Выражайся культурно!» «Но слово «клёво» — это же клёво!» — возмутился дядя. Помассировав виски уже не первый раз за день, Я устало вздохнул и попросил. «Помолчите немного. Папе надо собраться с мыслями». Выдача имени прошла быстро, скомканно и неожиданно. В результате я весьма сомневался в особой красоте и ценности придуманного для дочери имени. Но тут уж ничего нельзя было изменить. Отныне она роско. Затем я последовательно ответил на пять вопросов, причем ответил практически не задумываясь, брякая то, что первым пришло на ум. И, к сожалению, должен признать, что на ум мне пришли взвешенные и продуманные ответы, а всякая разная ерунда. Я ответил, не думая о моей дочери теперь расхлёбывать. Одна надежда, что я не слишком уж напортачил. Следующая проблема. До тех пор, пока я не подготовлю надёжное убежище, мне придётся повсюду таскать за собой повзрослевшую дочурку, ибо оставить её толком негде. Хотя имя ведь дочь получила, верно? Значит, теперь уже можно запереть Роску в моей личной комнате. Куплю ей штук 20 разных книг, магический телевизор, хрустальный шар, проецирующий изображение на стену. Прикуплю магических сказок, где добро побеждает зло. Не забуду и про тетради с учебниками, но ну и мебель соответственно. Стол, стулья, кровать, книжный шкаф и прочую мелочевку. И пусть себе сидит дочурка в тепле и уюте, Читает книжки, кушает разные вкусности, а папа пока займётся героическими подвигами и разгребанием завалов скопившихся проблем. Чем не план? «Роско», — тихо обратился я к дочери, — «папа сейчас отведёт тебя домой и...» «Нет», — отрезала Роско, — «не хочу домой, не пойду». «Но послушай». «Не пойду, не буду, хочу гулять, хочу общаться, хочу увидеть мир». «В этом возрасте подростки зачастую начинают оспаривать авторитет взрослых». Дикторским голосом произнёс шёпот, закончивший общение с начальством. «В таких случаях помогает...» «Нифига в таких случаях не помогает, смирись». «Спасибо за совет!» — злорявкнул я, едва не демаскировав наше убежище. «Эй, ты, с лопатой, какого чёрта ты делаешь?» Злым воплем я обратился к появившемуся в шаге от нас игроку 17-го уровня одетому просто, вооруженному большой штыковой лопатой. Он нас не увидел. Мы крайне надежно замаскированы стараниями техушника не спящих. И не услышал. Ведь мы больше шептали. Поэтому, думая, что он здесь один, игрок с ником «Диггер unlimited дошагал до колывана, почесал зад, поскреб в паху задумчиво, после чего поднял лопату и собирался вонзить ее мамонту в районе колена. «Кто здесь?» — подпрыгнул «Диггер unlimited едва не выронив рабочий инструмент. «Кто?» «Дед Пихто, не трогай горку!» Меня по-прежнему не видели. Маскировка супер. Её цифровые значения опустились, когда я заговорил, и тем самым частично указал на своё местоположение, но не обнулились. «Что за?» Диггер покрутился на месте, зачем-то помахал лопатой перед собой, топнул ногой, вдруг призвал чёрного кролика, подхватил его и забросил к дальним ёлкам сплюнул трижды через плечо, ещё раз взмахнул лопатой и вновь повернулся к нам, бормоча себе под нос. долбаные лаги, проклятые глюки. Мы, разинув форты в ошалелом состоянии наблюдали за всеми телодвижениями, не в силах вымолвить и слова. «А что он делает?» — удивлённо спросила моя дочь. «Магия вуду», — предположил я. «Но там вроде чёрная курица, а не кролик. Мужик, убери лопату». «Да что за... Кто здесь?» «Шутите, да, шутите?» Игрок кричал так громко, что останься в небе хоть одна скальная гарпия, нас бы обязательно засекли. «Это ничья, горка, кто хочет, тот и копает!» «Пошли отсюда», — скомандовал я водителю колывана, пока безлимитный копатель не раскопал ногу мамонта и не предъявил права на центнер слоновьего мяса. «Ча-ча!» — радостно завопил орбит, ненавидящий скучное ожидание ча ча аку карать ча акукоратьча с гулким вздохом здоровенный пригорок зашевелился и тяжело развернулся вниз полетели еловые ветви стебли травы горсти пыли потянулся наверх сворачиваемый шепотом сетчатый многослойный полог бац и перед шокированным игроком появился самый настоящий огромный мамонт чьи опущенные бивни были нацелены аккуратно пах дигера у, -у, у с диким воплем игрок помчался прочь не забыв прихватить лопату. Спустя пару секунд следом за ним поскакал выломившийся из кустов чёрный кролик, несущий в зубах извивающуюся змею. Проводив их взглядом, я заметил. Нервный какой. «Куда едем?» — спросил шёпот. «Надо бы заехать к Найкалу, и в сам город не помешало бы заглянуть. А потом... город Тишка, около которого тебя пристрелили. Там я верну своих слуг и кирею» потом небольшая передышка и «Здравствуй, лес» с людоедами и злобный безумный кач. Как тебе? Но перед походом в лес надо прерваться часов на 5-6 и выйти в Реал. Иначе все затухнем, а значит и протухнем. Сойдёт. «Орбит, давай-ка на север, к длани исполина». «Он же мёртв», — удивился я. «Давно уже вырубился, с полгода вроде». «Вырубился», — согласился тихушник. «Батарейки божественные сели». «А подзарядить непросто, хотя иногда обламывается нам счастье. Но ведь с нами Роска. Вдруг у неё получится?» «Это мысль». После короткого раздумья кивнул я, покосившись на увлечённо копающуюся в мешке орбита дочь. «Попробуем». «Роска, это ведь чужие вещи!» «Мне разрешили!» «Ей разрешили!» кивнул орбит, выводя колывана из ельника на оперативный простор. «Дядя орбит, а вот это что такое?» «Рогатка!» «А зачем она?» «Сейчас покажу», — пообещал эльф с предвкушением, потирая ладони. Я и возражать уже не стал. Задолбался. «Пристрелить из рогатки какого-нибудь несчастного игрока я не позволю. А в остальном пусть делают, что хотят. Не буду же я запрещать стрелять из рогатки по какой-нибудь птичке, к примеру. Это Вальдира. Здесь уровни растут преимущественно за убийство монстров в промышленных масштабах. Выломившийся из леска мамонт развернулся к северу и сорвался на бег. Снова я переживал чудовищное чувство потрясения при виде столь быстрого доисторического слона. Это восьмитонный гепард с бивнями ёлки-палки. Хорошо, что тиран не отстаёт, легко несясь рядом с колываном и нет-нет, посматривая на меня и Роску блестящим взглядом. Радуется волчара. Устал он сидеть в личной комнате. Мамонт мощно пёр по лугам и долинам, с лёгкостью отбрасывая со своего пути валуны и вырывая с корнем деревья. Мы направлялись к длани Исполина, благо дорога не очень дальняя. Лишь бы только не впустую прокатились.